было Так вот, жили-были семь братьев Семь Симеонов, семь работничков Вышли они как-то раз в поле пашни пахать, хлеб заслать В ту пору ехал мимо царь своего дыма Глянул на поле, удивился Что такое? На одном поле семь пахарей все росло одинаково На одно лицо? Воеводы да разузнают, кто такие эти работнички? Сейчас, царь-батюшка, Ну, отвечайте, кто же, кто же вы такие? И какое дело делаете? Мы семь братьев, семь Симеонов, семь работничков. Пашим мы землю отцовскую и дедову. И каждый своему ремеслу обучен. Семь Симеонов? Ну, кто какому ремеслу обучен? Я могу построить железный столб от земли до неба. Так, так. А ты? Второй? А я могу на тот столб полезть, во все стороны посмотреть, где что делается. Так. А я Симеон-мореход. Тяп-ляп сделал караб, Помаль поведу, под воду веду. ха <свят> ха А ты четвертый, брат, да? Четвертый я? Стрелец. На лету мух убью из лука. А я, Симеон Звездочет, Пятый. Звезды считаю, Ни одной не потеряю. Ха-ха-ха! <свят> <вот, вот> молодцы. <свят> молодцы! А ты который? Шестой я? семён Хлебороб, за один день вспашу и посею, и урожай соберу. Ха, ой, а ты наконец, какой будешь? А я, царь-батюшка, младший, пляшу, пою, на дуне играю. Царь-батюшка, работнички-то нам нужны, а пересуна игреца вели прочь пронять. Такие только зря хлеб едят, да гвазь пьют. Э, пожалуй, что вы его, да, верно говорит. Дозволь мне, царь-батюшка, мое дело показать, на рожке песенку сыграть. Что ж, хе -хе -хе, сыграй напоследок. Хе -хе -хе. Да и вон из моего царства. Как пошел тут народ плясать, Резвые ножки переставлять. И царь пляшет, И бояре пляшут, И стражники пляшут, А пуще всех воевода пляшет. С него пот катится, Он бородой трясет, Уже слезы пущиком льются. Ой, стань не могу плясать. Нет больше, моченьки, Вот, царь бачка, маёри ремесло. Ну, старший Семён, показывай свое мастерство. Взял старший Семён молот в 15 пудов, сковал железный столб от земли до синего неба. Второй Семён на тот столб полез, во все стороны поглядывает. Эх! Говори, говори, говори, что видишь ты, говорит? Вижу, На море киани, на острове Буяни, в золотом дворце Елена прекрасная в окошко сидит. Шёлковый ковёр пкёт. Эх, а... она какова! Такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Под косой месяц на каждой волосинке, по жемчужине хе хе пошли, царь-батюшка, хе за Еленой Прекрасной, семь симеонов, пошли, они великие искусники, они привезут царевле Прекрасной, хе вели им голову их утрубить. Велю вам Елену Прекрасную добыть, а то мой меч вашиши головы с плеч Что тут делать? Взял семён мореход острый топор, яв правдады сделал корабль, снарядил, оснастил, на воду пустил. Нагрузили на корабль товары разные подарки драгоценные. А царь велит злому воеводе с братьями уехать за ними надсматриваться. Побелел бы его, да, нечего. Не рыл бы другому яму, сам в нее не попал. Вот на корабль они сели, паруса зашумели, волны заплескали и поплыли по морю-океану к острову Буяну. Долго ли, коротко ли ехали, До чужого царства доехали. Пришли к Елене Прекрасной, Принесли подарки драгоценные, Стали за царя сватать. А воевода... Ах, вот злой какой! Ну, не ходи, не ходи, Елена Прекрасная! Не ходи, не ходи. царь очень старый, Неудавый, ой! В его царстве волки воют, медведи бродят. Разгневалась Елена Прекрасная, сватов с глаз прогнала. Ну, что делать будем? Вот что, братцы, вы на корабль идите, паруса поднимите, в путь дорогу готовьтесь, хлеба запасайте. А мое дело, царевну добыть. Сидит Елена Прекрасная у окна, Шелковый ковер ткет. А хорошо у вас на море, океане, на острове Буяне. А на Руси, матушки, пост крат лучше. У нас луга зеленые, реки синие. У нас поля бескрайние. У заводи березки белые. Выйдет утром пастух на зеленый луг заиграет в берестяной рожок и не хочешь а за ним пойдетшь семён играет и вышла елена прекрасная на золотой порог семён играет сам по саду идет а елена прекрасная за ним во семён через лук и она через лук семён на песок и она на песок семён на корабль и она на корабль Тут братья быстренько сходни сбросили, Корабль повернули, в синее море поплыли. Тут Елена Прекрасная очнулась, огляделась. Кругом море-океан, далеко остров Буян. Грянулась Елена Прекрасная, а сосновый пол полетела в небо голубой звездой, Среди других звезд затерялась. Выбежал тут семён Звездочок, Посчитал на небе звезды ясные, Нашел звезду новую. Выбежал тут семён Стрелец, Пустил в звезду золотую стрел Скатилась звезда на сосновый пол, Снова стала Еленой Прекрасной. Не беги от нас, царевна, Если так тебе тяжко с нами плыть, Отвезем тебя лучше к тебе домой. Пускай нам царь головы срубит. Не дам тебя, семён певец, за себя голову рубить. Поплыву лучше к старому царю. Вот они день плывут и другой плывут. Семён младшенький от царевны ни на шаг не отходит. Елена Прекрасная с него глаз не сводит. А злой воевода все примечает, злое дело затевает. Созвал воевода братьев на палубу, Подал им чару сладкого вина. Выпили братья сладкого вина, Полегли на палубе кто куда, Заснули крепко-накрепко. Не разбудит их теперь ни гром, ни гроза, Ни материнская слеза. Было в том вине сонное зелье подмешано. Только Елена Прекрасная Да Симеон-младшенький того вина не пили. Вот они доплыли до родной стороны. семён младшенький Елену Прекрасную к царю снаряжает. Оба плачут, рыдают, расставаться не хотят. Да что ж поделаешь, не давши слово крепись, а давши слово держись. Послушай, царь-батюшка, Симеон-певец? На тебя зло таит Тебя убить хочет Царевну себе забрать Вели его казнить Пожалуй, воевода Верно говорит В тюрьму певца этого Он меня, царя Убить хочет Братцы мои «Братцы шесть Симеонов, выручайте своего младшенького!» Спят братья непробудным сном. Утром светом повели Симеона-младшенького на лютую казнь. Царевна плачет, жемчужные слезы льет. Злой воевода ухмыляется. «Царь милостивый По старому обычаю исполни ты мою просьбу смертную. Дозволь последний раз на рожке сыграть. Не, не, не давай, царь-батюшка, ну не давай-то ему играть рожке, не давай. А нет, вывода, неверно говоришь. Не нарушу обычай дедушки. Играй, Симеон, да поскорей. заждались мои палачи. Затупились у них острые мячи. Через горы, через долы рожок тот слышал. Долетел рожок до корабля. Услыхали его братья старшие. Пробудились, встрепенулись. А беда стряслась с нашим младшеньким. Только схватились палачи за острые мечи, хотели семёну голову рубить. Отколь не возьмись! Идут старшие братья: Семён плотник, Семён работник, Семён хлебороб, Семён Мореход Семён стрелец, Семён кузнец. Наступили они силой грозной на старого царя. Отпусти на волю нашего младшенького и отдай ему Елену прекрасную. Отпусти, Отпусти на волю Отпусти нашего младшенького, младшенького, младшенького и отдай ему Елену прекрасную. Ой, «Берите, братца, берите, братца, да царевну в предачу забирайте. Мне она и и так не нырянется. Забирайте ее скорее». Ну и был тут пир на весь мир. Попили, поели, песен попели. Свадьбы сыграли, за работу Семён плотник избы ставит, Семён хлебороб хлеб сеет, Семён мореход. По морям плавает. Семён звездочет, Звездным счет ведет. Семён стрелец, Русь бережет, А семён младшенькой Песни поет. На рожке играет, Всем душу веселит, Работать помогает. Мах всех работы на Руси матушки хватит. Жили-были. Давно это было. Жили-были семь братьев. Семь Семеёнов, семь работничка.